«Ценность аналогий». В этой главе мы сосредоточились на взаимосвязях, разбираясь, как можно улучшить процесс изучения с помощью поиска глубинных систем. Мы поговорили о том, как полезно разнообразить практики и о том, как хакерство обогащает наше понимание. Все это важно, но кое-что мы пока упустили. Точнее, мы еще не поговорили о об одном полезном методе понимания того, как именно навыки и знания соотносятся друг с другом. И эта идея подводит нас к понятию аналогий, то есть к способу обучения через сравнение. Другими словами, у понимания связи есть свой двигатель, и этот двигатель – мышление аналогиями. Честно говоря, аналогии могут показаться чем-то эзотерическим. Они часто вызывают воспоминания о тестах на IQ: гнездо для птицы, будка для или странных фразах типа очередность клевания. Но на самом деле аналогии лежат в самом сердце понимания взаимосвязей, системного мышления и помогают нам решать новые или вечные проблемы. Давайте возьмем в качестве примера братьев Тома и Рея Мальотси. На протяжении многих лет Они вели на бостонской радиостанции WBUR передачу о ремонте автомобилей. Она называлась «Карток». И обычно братья всю дурачились в эфире, как два старшеклассника на задней парте. Отпускали дурацкие шуточки, подразнивали друг друга, сыпали двусмысленностями. — Ни за что не водите машину, как мой брат, — говорил Том. — Нет, ни за что не водите, как мой брат, — отвечал Рэй. Но в промежутках между всем этим братья отвечали на вопросы автомобилистов. Так, однажды им позвонила женщина по имени Мэри Спенс из Техаса. Она рассказала, что каждый раз, когда она жмет на тормоз своей «Мазда-трибьют», раздается громкий скрип. «Это высокий монотонный звук», — объяснила братьям Спенс. Братья выслушали ее и объявили. «Проблема с вакуумным усилителем тормоза». Это впечатляет. Вдумайтесь, братья никогда не видели машины Спенс. Они не знали, не течет ли у нее масло, насколько новый у нее ремень газораспределительного механизма, не проржавил ли радиатор. Но они смогли сразу же определить проблему. Что же произошло? Какой мыслительный трюк использовали братья Мальоци? Ответ имеет самое прямое отношение к аналогиям. Поскольку братья не могли физически оценить автомобиль, они провели мысленное сравнение. Они подумали о других случаях скрипа тормозов у Мазда и других похожих машин. Проще говоря, они провели параллели. Любой, кто внимательно слушал их передачи, наверняка заметил, что такой подход они использовали постоянно. Когда мальотцы помогали женщине с ржавчиной в ее старой Субаро, они говорили о ржавчине в своих собственных старых машинах. Когда кто-то позвонил им из Африки, Они обсудили, как сами посещали этот континент. А когда у одного из слушателей сломалась электролебедка, они начали вспоминать проблему, с которой когда-то столкнулись сами, и объявили, что все полностью сходится. В какой-то степени аналогии могут показаться еще одним типом размышления о связях. Но в процессе изучения этот метод позволяет проникать еще глубже. В сердце аналогии лежит сравнение. Точнее говоря, аналогии заставляют нас искать сходства и различия. Они помогают нам понять то, что ново, или отличается от уже виденного, что и делает их очень мощным инструментом обучения, в чем мы убедимся далее. Чтобы лучше понять, как аналогии помогают людям учиться, давайте рассмотрим хорошо известную и изученную задачу. Представьте, что вы врач и к вам приходит пациент с раком желудка. Оперировать опухоль нельзя. Пациент умрет от потери крови. К счастью, один из ваших коллег недавно изобрел разрушающий опухоль луч. Назовем его вейпер 3000. И с его помощью опухоль можно уничтожить одним сеансом облучения. Однако есть одна загвоздка. Если вы направите на опухоль луч полной мощности, то все ее окружающее Участки кишечника, печень также будет уничтожена Иными словами, нельзя решить проблему одним мощным лучом. Но если вы будете облучать ее с меньшей силой, ничего не произойдет. Одного сеанса на малой мощности недостаточно. Что бы вы стали делать? За последние 40 лет психолог Кит Холиоук предлагал решить эту задачу сотням разных людей. Она фактически сформировала его карьеру. А ответ опирается на такое понятие, как конвергенция. Наилучшим способом решения данной проблемы является облучение опухоли короткими сеансами под разными углами. Есть несколько способов помочь людям найти этот ответ, и легче всего он дается тем, кто обладает инженерными знаниями. Здесь снова срабатывает эффект знания. Неудивительно, что очень полезные советы – Особенно если подсказку дадут такие, как Холиоук, и тогда испытуемые, как правило, находят ответ. Но за несколько десятилетий Холиоук убедился в том, что одной из лучших подсказок является применение аналогий. Если людям дать нечто похожее на правильный ответ, они решают задачу значительно быстрее. Холиоук впервые продемонстрировал это около 40 лет назад на примере проблемы с опухолью. И с тех пор доказательств в пользу такого подхода появилось очень много. Он показывал испытуемым отрывок из мультфильма, в котором имелось аналогичное решение схожей задачи. Люди видели, как многочисленные пушки обстреливают крепость со всех сторон, и после этого им было легче дать правильный ответ. Длительное наблюдение за этим образом заставило людей в большей степени мыслить аналогиями, рассказывал он мне, когда я приехал к нему в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Отчасти преимущество аналогий состоит в том, что они помогают нам понять новые концепции и идеи. Они дают людям путь к пониманию того, с чем они не слишком хорошо знакомы. И мы можем использовать аналогии, чтобы осмыслить что-то новое, так же, как можно использовать латынь, чтобы понимать итальянский язык. Или с помощью испанского – Уловить что-то на португальском. Это прекрасно известно бизнесменам. И многие стартапы рассматривают в качестве аналога Uber. Так им проще объяснить потенциальным потребителям новый продукт или услугу. Компания Blue Apron представляла себя как Uber высокой кухни. Компания химической чистки Drive как Uber химчистки. Сейчас существует Uber для стрижек. Uber для перевозки детей и так далее. В маркетинге также активно используются аналогии. Страховая компания State Farm выпустила рекламный ролик «Стейт Фарм всегда рядом, здесь и там». И политики пользуются этим постоянно. Так, идея законов о трех преступлениях, Free Strike Sloss, основана на аналогии с бейсболом, о чем пишет Джон Поллокг, своей замечательной книге «Короткий путь». В бейсболе страйком называется ситуация, когда защищающийся не смог надлежащим образом отбить удар. После трех страйков объявляется страйк-аут, после которого игрок выходит из игры. По аналогии со страйком можно предположить, что речь идет о предупреждениях за мелкие правонарушения. После третьего виновный получает уголовное наказание. Аналогию также можно считать полноправной матерью изобретений. Этот способ позволяет нам создавать неожиданные связи. И оказывается, что история творческого мышления полна поворотов, связанных с аналогиями. Иоганн Гутенберг изобрел печатный пресс после того, как увидел пресс для отжима винограда. Братья Райт изучали птиц, чтобы построить первый в мире аэроплан. Твиттер, отчасти мессенджер, отчасти социальная сеть. В этом отношении аналогии служат мостом между двумя идеями или понятиями. Большинству людей, к примеру, известен сюжет Ромео и Джульетты, и аналогия облегчает понимание мюзикла «Вестсайдская история». Просто представьте себе Ромео и Джульетту в Нью-Йорке 1950-х годов. Другой пример – роман К. С. Льюиса «Лев», «Колдунья» и «Платяной шкаф». Сюжет очень легко объяснить, если провести параллели с Библией. Эту книгу можно считать версией «Нового завета» в жанре фэнтези. А фильм «Тельма и Луиза» актриса сьюзен Сарендон, снявшаяся в этом блокбастере 1980-х, описала его очень хорошо. «Это ковбойский фильм. Только вместо парней там женщины». Аналогии обеспечивают понимание но требует некоторого внимания. Так, Холлиоук рекомендует опираться на хорошо знакомые источники аналогий. Идиома «без ножа зарезал» воспринимается идиомой именно потому, что ножи и их свойства прекрасно известны каждому. Используя аналогии для понимания чего-либо, мы обязательно должны видеть точные соответствия между двумя вещами или идеями. Так, в примере с опухолью, говорит Холли Люди решают задачу быстрее, если аналогии представлены подряд, если не рядом друг с другом. Конечно, аналогии работают не всегда. Иногда сходство бывает слишком слабым. Сложно осмысленно связать, к примеру, президента Соединенных Штатов и связку ключей, или золотую рыбку и гору Килиманджару. Но даже у слабых аналогий есть своя сила. И некоторые комики например, Стивен Райт, строит карьеру на игре с аналогиями. «Это маленький мир, но я не захотел бы его раскрашивать», — как-то сказал Райт. Джерри Сайнфилд от него не отстает. «Я был свидетелем на свадьбе», — однажды заметил он. «Так получается, что свадьба — это преступление?» Контрольный вопрос номер 23. Верно или нет? Обучение должно быть распределено во времени. Так действуют и братья-малю-отцы. Вскоре после того, как им позвонила Мэри Спенс, они решили перезвонить ей. Им хотелось знать, правильный ли ответ они ей дали. «Так это был вакуумный усилитель?» спросил один из братьев. «Знаете, я бы не стала вам звонить, если бы не знала, что вы скажете правду», ответила Спенс. «И, конечно, вы были правы. Все так и было. Однако у Спенс осталась одна жалоба. Теперь, когда ее тормоза перестали скрипеть, она больше не могла наигрывать на них песенки. Например, джингл-беллс. «Мне теперь так скучно ездить по улицам», — сказала она. Братья рассмеялись, а потом придумали аналогию. «Новый взгляд на задачу. Предлагаем вам купить губную гармошку». Аналогии как инструмент обучения работают потому, что заставляют нас задавать себе конкретные вопросы. Чем похожи эти вещи? Чем они отличаются? Как их можно сравнить друг с другом? Иными словами, аналогии помогают нам понимать категории. Они заставляют нас думать о группах и о том, что составляет эти группы. Когда кто-то говорит, что и яблоко, и апельсин это фрукты, он полагается на мышление по аналогии. Он сравнивает признаки яблок и апельсинов. И у тех, и у других Есть семечки. Они растут на деревьях и имеют мякоть, чтобы решить, что и те, и другие относятся к группе фруктов. Другой пример – собаки. Мохнатый маламут и маленький мопс имеют мало общего внешне, но мы без труда определяем их обоих, как собак, потому что понимаем объединяющую их аналогию. Мы понимаем, что у этих животных есть общее – социальные млекопитающие с носом, хвостом, лапами и острыми зубами. Мы уже отмечали ценность сходству и различий, когда говорили о работах Роба Голдстоуна. И один из факторов ценности разнообразия в обучении заключается в том, что оно заставляет людей находить нечто общее в различном. Так мы лучше осознаем категорию фруктов, если мы видели много разных фруктов. Точно так же, Нам проще понять категорию собак, если мы встречались с разными их породами. Аналогии помогают нам, и они могут яснее показать различия между идеями или вещами. Они позволяют сравнивать по контрасту. Вспомним еще раз про шоу «Карток». На первый взгляд оно может показаться революционным, по крайней мере для общественного радио, учитывая глуповатый юмор и практическую направленность. Но если мы проведем сравнение, то поймем, что «Карток» – совершенно нормальный отпрыск творческой истории НПА – Национального общественного радио. Так до «Карток» существовала передача Гаррисона Кейлора «Pretty Home Companion», также представлявшая собой отчасти водевиль, отчасти социальную дискуссию. Еще один пример – все тот же Альберт Эйнштейн о котором мы упоминали в начале этой главы. Мы можем научиться очень многому, сравнив его с другими великими физиками. Видя сходства и различия, люди лучше понимают глубинные особенности факта или идеи. По сравнению с другими знаменитыми физиками, Эйнштейн придавал гораздо меньшее значение математике. В честь современника Эйнштейна Поля Дерака назвали уравнение, но у Ничего подобного. Кроме того, он гораздо больше интересовался вопросами общественной справедливости, чем многие из его коллег, и был гораздо больше готов рисковать. Все еще сомневаетесь в ценности сравнения и контрастов? Давайте рассмотрим исследование, которое было проведено несколько лет назад на бизнес-тренинге с группой опытных и начинающих менеджеров. Как и на многих других бизнес-семинарах, Его участников снабдили учебными материалами с примерами, с которыми они должны были ознакомиться заранее. В частности, менеджерам предстояло узнать об условных соглашениях, которые, как правило, оказываются очень полезны при ведении переговоров. Когда контракт имеет силу только при определенных действиях или результатах у обеих сторон появляется больше возможностей для маневра. Но по самым разным причинам, Люди при настоящих переговорах очень редко используют условные соглашения. Они ничего не знают о них или просто не понимают, что это такое. Данный тренинг должен был помочь им справиться с этой проблемой, так что все его участники прочитали учебные материалы, а затем приняли участие в ролевой игре, стимулирующей переговоры. За занятием наблюдали несколько психологов, которые внесли в процесс небольшое изменение. Половина консультантов должны были просто описать приведенные в материалах примеры, а другая половина – подумать об их сходстве. Вроде бы разница была невелика, однако использование аналогического подхода оказало очень мощный эффект. Участники из второй группы, использовавшие метод сравнения и контрастов, почти вдвое чаще использовали в ролевой игре условные соглашения. Кроме того, они гораздо лучше разобрались в их сути. Одним из психологов, работавших на этом тренинге, была Дедре Гентнер. Я встретился с ней в коридоре одного конференц-отеля. Мы оба пошли за кофе. Когда я высказал свой интерес к аналогиям, Гентнер с восторгом поддержала меня. Если мы видим одно и то же снова и снова, это очень хорошее начало. Но если вы не видите ещё больше различного, то, в общем, вам лучше всю жизнь оставаться в своей деревне. «Но аналогии — это сложно», — возразил я. Гентнер кивнула. «Но только аналогии позволяют нам собирать знания везде. Есть еще кое-что, что следует помнить об аналогиях в обучении. Они помогают нам развивать более глубокие формы рассуждений. Эту идею помогла мне понять профессор из Дартмутского колледжа Памела Кроссли. На своих занятиях она любит представлять книги и статьи, в которых содержатся ошибки. Она раздает студентам статьи, полные диких идей и абсурдных концепций. Они смотрят документальные фильмы, где рассказывается, что Венера однажды едва не столкнулась с Землей или читают статьи в журналах, которые утверждают, что успехи древних греков по большей части обусловлены успехами древних египтян. Все это может показаться немного нелепым. По крайней мере, мне показалось именно так, когда я записался на занятия к Кроссли. Мне было 20 лет с небольшим, учился на старшем курсе колледжа. Она задала для анализа книгу под названием «Святая кровь. Святой Грааль» написанную в 1980-х годах. Там утверждалось, что потомки Иисуса Христа на протяжении многих веков стремились контролировать Европу с помощью различных тайных обществ, включая современную версию Ордена Тамплиеров. Но мы не могли просто объявить книгу, выдуманной конспирологической теорией. Кроссли заставляла нас разобраться, что в книге верно и что нет. Иными словами, Она хотела, чтобы студенты самостоятельно осмыслили и разобрали сделанные автором заявления. И оказалось, что в некоторых аспектах он действительно был прав. Орден тамплиеров существовал, и король Франции действительно объявил его вне закона, казнив его предводителей. Но также мы должны были показать, что в книге неверно. «Святая кровь, святой Грааль» был полон малоубедительных логических построений. Так, например, автор утверждал, что если Иисус и Мария Магдалина знали друг друга, то это означает, что у них были дети. Однако нет никаких доказательств того, что они действительно жили как муж и жена. Более того, не существует ни единого намека на свидетельство о том, что потомки Иисуса и Марии живы по сей день, и уж тем более о том, что они планируют захватить мир. Подход Кросли к преподаванию и обучению показался мне тогда очень отличающимся от всего, с чем я был знаком. На других курсах все было либо верно, либо неверно, либо правильно, либо неправильно. Но с точки зрения Кросли мир был совсем не таким. И обучение тоже. Так что студенты должны были сами строить объяснения. Она хотела, чтобы мы изучали пути к ответу, сравнивали цепочки рассуждений, вовлекались в поиск аналогий. «Я учила размышлять», — сказала мне Кросли. «Я хотела, чтобы методы рассуждений стали для вас объектом изучения». Во многом именно занятия Кросли заранили в моей голове первые семена этой книги. Меня действительно увлекло то, как люди способны овладеть навыками эффективного мышления. Но важнее то, что эти занятия подчеркивали одно из последних преимуществ, которые способны дать нам аналогии. Они двигают мысль вперед. Сравнение, находясь в центре любой идеи и понятия, стимулируют логику. Как утверждает когнитивный психолог Дуглас Хофштадтер, аналогии служат топливом и огнем мышления мы способны совершенствовать такой метод рассуждений и мышление аналогиями может помочь нам разобраться в природе ошибок. возьмемзь к примеру чрезмерное обобщение выводы сделанные на основе малого количества фактов. это типичная ошибка по сути своей аналогии притянутые за уши. если вы не ездите по какой то дороге, потому что однажды попали на ней в аварию это чрезмерное обобщение. И слабая аналогия. Контрольный вопрос номер 24. Родитель хвалит ученика за решение математической задачи. Какая похвала лучше всего станет мотивировать ученика на решение сложных задач в будущем? А. Ты такой умный. Б. Ты хорошо потрудился. В. У тебя мозги математика. Г. Математика тебе легко дается. предположение также нужно тщательно обдумывать. Мы часто задаем наводящие вопросы или пытаемся логически рассуждать на основании слабых посылок. Этим страдают множество идей, в том числе и аналогий. Так люди склонны утверждать, мол, если за окном мороз, значит глобальное потепление – это миф. Слабая посылка здесь состоит в утверждении, будто текущая температура является показателем глобальных процессов. здесь как и почти во всех аспектах процесса обучения, играет роль эффект знания. Исследователь Дэн Уиллингем и многие другие считают, что очень трудно научить человека такого рода логическим рассуждением вне пределов какого-либо предмета. В обучении содержание идет прежде связей. Но в конечном итоге, если мы не освоим мыслительные навыки в рамках своего предмета, то не сможем по-настоящему ничему научиться.